Глава двадцатая. Карен. Суббота. Калиб, мне нужен твой совет. Сажусь рядом с ним на террасе. Суббота близится к вечеру, не принеся ничего интересного. У меня еще есть время поговорить с братом, прежде чем отправиться в кафе. Он откладывает книгу. Давно не видела его таким задумчивым, хотя раньше он часто попадался на глаза в моменты чтения. Надо будет узнать, про что книжка. Как-нибудь потом. Последнее время Калиб приходит поздно, а уходит рано, и застать его, как сейчас, для меня редкость. Если бы ты знал, что один человек обманывает другого, ты бы рассказал? Смотря что за человек и в чем ложь, иногда люди сами должны во всем разобраться. Как интересно, примерно то же самое я сказала Элли, и все же накрывает грусть, ведь я так жаждала его совета, а легче не стало». А если бы я на месте этого человека хотела, чтобы мне рассказали? Но ведь ты не он. Калиб расплывается в улыбке и треплет меня по голове, взъерошивая волосы. Но ты же все равно сделаешь по-своему. Иди уже, борец за справедливость. Закатываю глаза, подружески толкаю его локтем в бок. Он ведь прав. Встаю и отправляюсь в кафе. Весь путь прохожу на автомате, не заостряя внимания ни на ворчащих на луже прохожих, ни на пробежавшую мимо кошку, ни на вновь некорректно работающий светофор. Внутри меня происходит борьба и побеждает справедливость. У кафе я встречаю скромно держащуюся Джейн. Договориться с хозяйкой Невиса не составляет труда, она рада лишней паре рук. В день города через это место проходит большое количество людей, и уже третий год она нанимает помощников. Ну а для таких, как я, это два в одном. Помочь людям и заработать. Единственный минус. Иногда заглядывают не совсем адекватные выпившие клиенты, а иногда и совсем неадекватные. Но работники мужского пола обычно быстро все улаживают. И все-таки я не смогла рассказать однокласснице о предательстве ее парня. Меньше всего хочу причинить человеку боль, когда он и так максимально уязвим». Утрата мамы сильно подкосила Джейн. Это видно в ее глазах, да и по поведению. В беседе она заранее занимает оборонительную позицию, а стиль ее общения рисковат, хоть и держится в рамках приличия. Теперь же она вообще стала осторожно выбирать слова, боясь снова меня обидеть. Только я не обижаюсь. Я ведь и сама не всегда понимаю его намерения. Что тогда говорить об убитой горем девушке? Джейн решительно хотела устроиться в кафе и помочь мне на праздники. Видимо, ее сильно мучает совесть. Может, так даже будет лучше. Во время работы хоть ненадолго отвлечется от своей драмы. Она, не раздумывая, согласилась на все условия и обещала прийти в назначенный день. Уверена, что она не подведет меня. Мы разошлись по домам на хорошей ноте, но какие же смешанные чувства я сейчас испытываю, смотря на ее парня. Стивен припарковался у маленького желтого магазинчика с домашней выпечкой, стоящим у меня на пути, и вошел внутрь. Делаю шаг вперед, затем назад, Но потом снова вперед, и в итоге все-таки подхожу к его машине. Времени передумать не остается, так как он уже возвращается. В руках пусто, значит, в магазине не нашлось того, что Стивен искал. А к девушкам он не такой требовательный. Везде найдет, кого взять. Чтобы не спасовать, представляю лицо Деламар. «Привет!» – начинаю я. Он с опаской озирается по сторонам, нервно подергивает носом. «Привет! Помнишь меня?» «Допустим!» Тон становится недовольным. Стивен скрещивает руки на груди. «Зачем ты пришла?» «Я спешу!» «Спешит он! Посмотрите на него! Кому из...» «Хочу взглянуть тебе в глаза и понять, как ты можешь так поступать с Джейн!» Парень крепко сжимает мое плечо, но у меня и в мыслях нет вырываться. Он подводит меня ближе к машине, чтобы избежать лишних взглядов. Это в прошлом. То, что я хотел тогда познакомиться. Причем тут я? Я про ту блондинку, с которой ты был в Нью-Йорке. Ты видела меня с ней? Его брови подлетают вверх. Ну, ты особо не думал о маскировке. Он облизывает высохшие от волнения губы. Она тоже в прошлом. Это одна сплошная ошибка, ясно? И ты ей ничего не скажешь, потому что иначе станешь главной подозреваемой в убийстве Вивьен. Что? Хлопаю ресницами широко распахнутых глаз. О чем ты? О, у мамы Джейн на тебя есть целый файл. Я все думал. Почему она собирала на тебя информацию? Так, может, она видела нас в Нью-Йорке? Как мы общались? «Что за бред? Она заподозрила нас в отношениях, и мы оба можем пойти как подозреваемые, потому что хотели оставить это в секрете», – медленно заканчивает Стив. «Понимаешь, для полиции этого предлога хватит. Но это уже притянуто за уши, и у нас ничего не было. Это ты им будешь рассказывать. А у него было время обдумать этот момент. И хоть я не верю в эту теорию, Но с чего ради у мамы Джейн на меня файл? Медленно выдыхаю и отгоняю мысли прочь. У меня будет время поразмыслить над этим позже. Да я и не думала ей ничего говорить. Она сама скоро узнает, когда встретит твою интрижку. Ты ведь в курсе, что она здесь? Парень ухмыляется в ответ и хитро стреляет глазами. Об этом можешь не волноваться. Ну да, пока пузо на лоб не полезет. Не выдерживаю уже я. Он чурится, устремляет на меня полный недоумение взгляд и выдает. О чем ты? Вот тут уже удивляюсь я. А паренек-то, похоже, не знает. Ты правда не в курсе, что твоя блондинка беременна? Стивен бледнеет на глазах. На его лице молниеносно сменяются эмоции от удивления до страха. Та-да-дам! Кто-то доигрался.